ЧАСТЬ ВТОРАЯ Нилсонов достиг теплиц, когда солнце уже вовсю клонилось к закату. — Ты знаешь, что тебя ищут все гиды университета? там встретил его широкой улыбкой. Правда, никто не проявляет особого рвения. — Ну что, старый братяга, выкладывай. — Я нашел путь, Горха, — сказал Нилсонов. — Не сомневаюсь, — ухмыльнулся любитель экспериментов с растениями. Ты не представляешь, насколько это сокращает путь до Пироговой обратно. — Дай-ка подумать, можно управиться за сутки? — Мимо цели, — возразил Нил. — Это в подземелье, в метро. Там рельсовый путь и дрезина. Она не лодка, точь-в-точь, -точь, как моя. Даже светового дня убийцы будет более чем достаточно. — Интересно, интересно, — патологоанатом задумчиво посмотрел на него. — У меня тоже есть кое-какие новости. — Не тяни, — попросил Нил. — Ну, помнишь, я говорил тебе про фермент, который тормозит разложение. Может, это и не значит ничего, но я покопался с этим делом. Так, на досуге. Правда, интересно. — Будешь тянуть, мне придется тебе пристрелить, — рассмеялся Нилсонов. — Тут уж не до угроз, друг мой, — улыбнулся патологоанатом и вновь задумчиво нахмурился. «Если мне не твое заявление про световой день, вероятно, это ничего бы не значило. Но я тут поработал кое с какими препаратами. Словом, почти уверен... Да что уж там, наверняка уверен, что мы несколько заблуждались со сроками». «Еще одна заминка, и я взведу курок», — предупредил Нил. «Куда ты так торопишься? Теперь-то уж чего?» Я к тому, что столько времени прошло, а ты как на иголках. — Что-то должно произойти, — хмуро отозвал Сынил. Вот — Вот-вот. И мне нельзя больше в кутузку. — Ясно. Никому нельзя в кутузку. Я не о том. Петропавел говорил что-то насчет сегодняшнего полнолуния, и я обязан выстроить всю логическую цепочку, прежде чем вернусь в университет. Хай-тек, по-моему, совсем сбрендил, а убийца все еще на свободе. — Все-таки Лазарь. «Вероятно. Только не уверен, что он действует в одиночку. А что может случиться в сегодняшнее полнолуние?» «Не знаю. Что-то». «Старик не доверял мне до конца, и, к сожалению, имелись основания. Меня очень грамотно подставили. состорожку он все ловко провернул. И с этой лодкой твоей. Если бы только этим все ограничивалось». Патологоанатом бросил на него быстрый вопросительный взгляд, но Нил Сонов лишь отрицательно мотнул головой. Петропавел велел сохранить это в тайне, пояснил он. Прости, таков его приказ. Скажу только, что это связано с сеансом гипноза. Вот как? Какие-то новые подробности? Прости. Приказы старика не обсуждаются. Нил, ты всегда говоря А говоришь Б. — мягко улыбнулся патологоанатом. — И сейчас не случайно заговорил об этом. Ты ведь чувствуешь, что придется быть более откровенным. Нилсонов пожал плечами, его взгляд остался непроницаемым. — Нил, если хочешь, чтобы я тебе помог, мне необходимы подробности, потому что это правда очень странно. — Говори. — Этот твой путь горх и все, что ты рассказал... Патологоанатом серьезно посмотрел на него. «Нам сейчас придется крепко подумать. Возможно, происходит что-то совсем другое. Этот фермент, разложение... Нил, есть основания полагать, что бойня в сторожке произошла раньше, чем мы считали. Где-то на сутки. И, возможно, это меняет всю картинку».